Глава 15. Продолжаем разговор. Времени, чтобы прийти в себя, Арис предоставил достаточно. Сначала я сидела, не двигаясь, как мышка. Потом расправила плечи, покрутила головой. «Вот почему он на меня так действует? Это же ненормально!» – пробормотала себе под нос. Отщипнула кусочек хлеба и принялась жевать, прислушиваясь к тому, что происходило в ванной комнате. Но то ли звукоизоляция здесь была отличная, то ли Выскочка использовал какую-то магическую заглушку, мне ничего не было слышно. Что ж, решила, доживав вкусный хлебный кусочек. Интересно, он его сам печет или покупает? Надо будет спросить. За спиной хлопнула дверь. Я повернулась на звук. Посвежевший и противно довольный выскочка легкой походкой прошествовал мимо меня. Обогнул стул и сел на свое место, как ни в чем не бывало. Мягкая улыбка освещала его лицо, и это было очень необычно. С этой ненавязчивой улыбкой он очень преобразился. Передо мной сидел невысокомерный ректор, не герой с военным прошлым, просто красивый мужчина в домашней обстановке. Невольно залюбовалась им и, поймав себя на этом, вновь смутилась и опустила глаза. Взгляд мой тут же уткнулся в общипанный кусочек хлеба. Набрала воздуха, чтобы задать вопрос, и в тот же момент начал разговор Арис. Получилось, как в комедии положений. Мы заговорили одновременно. «Где вы покупаете хлеб?» Я хотел обсудить сложившееся положение. Одновременно открыв рты, мы также вместе замолчали, уставившись друг на друга. Я повела рукой, предоставляя ему слово, и несмело улыбнулась. «Да», – не сводя с меня глаз, размеренно проговорил выскочка. «Хотел обсудить наше с тобой положение дел, Вивьен». «В тот момент, когда я объявил тебя невестой, я был зол. Раз ты уже узнала о моем героическом прошлом, то тебе известно, что я отозван обратно в семью для продолжения рода. Это, как ты знаешь, обычная ситуация. Ведь знаешь, да?» Его взгляд пытливо сканировал мои эмоции, наверняка подмечая все. Дернувшуюся губу пальцы, теребящие салфетку. Мой взгляд нервно бегал по его лицу. У меня не получалось так же, как Арис, спокойно и открыто смотреть в глаза. Поэтому я рассматривала его подбородок, нос, брови, скользила по плечам и рукам, краем глаза замечая, что он не опускает взор. Услышав обращенный ко мне вопрос, коротко кивнула. Прочистила горло и все равно ответила хрипло и неуверенно. И все равно ответила хрипло и неуверенно. «Знаю», – Ари скивнул. «Прайд нашел мне невесту, богатую, именитую, дочь лучшего военачальника государства и близкого друга короля». Я коротко вздохнула и поджала губы. «Очень выгодная партия!» Продолжил говорить Арис, и мое глупое сердце заныло в нехорошем предчувствии. «Для Прайда, но не для меня. После совершения всех ритуальных мероприятий я планировал вернуться на границу. С той женщиной эта затея провалилась бы. Ты еще улавливаешь нить моих рассуждений». Возмущённая таким необоснованным наездом, я вскинула голову и тут же наткнулась на насмешливый взгляд Выскочки. Он подловил меня. Поэтому я очень обрадовался. Как ни в чём не бывало, продолжил Выскочка. Когда Минотаврус связался с Прайдом и сообщил, что с Академией происходит нечто странное, и тут же уехал из столицы а, приехав сюда, взял в свои руки управление Академией. После этих слов я стала слушать очень внимательно, отбросив глупые мечты и жалость к самой себе. Вот, значит, я была права. Не зря я обратила внимание на различные странности. Все Академии изначально были построены на источниках магической силы, Арис цепко смотрел на меня, словно подозревая в чём-то, что позволяло студентам быстрее обучаться. «А теперь...» – поторопила я его. «А теперь с этим возникли трудности, словно источник истощился. Но этого не может быть, потому что...» Арис помолчал, будто обдумывал следующие слова. «Этого не может быть!» но и педагоги, и студенты жалуются на трудности в управлении магией. У меня есть версия, почему это происходит, но в неё мало кто верит. Это происходит только в вашей академии или в других тоже?» Не задумываясь о последствиях своего вопроса, выпалила я. Выскочка откинулся на спинку стула и, облокотившись на подлокотник, задумчиво уставился на меня. Я мельком глянула на него и смущённо принялась крошить многострадальный кусочек хлеба на маленькой тарелочке. «Ну, просто собирая информацию о какой-либо проблеме, надо же сначала узнать, частная это ошибка или системная». Проговорила, понимая, что зарываю себя ещё глубже. «Системная». Эхом проговорил за мной Арис, катая на языке это слово. «Давайте вернёмся к выбору невесты», – тихо предложила сменить тему разговора. «Вы наверняка хотели сказать, как я должна себя вести в новом статусе. Рассказать, какая честь выпала мне быть вашей наречённой. И обязательно добавить, как только вы решите вопрос с настоящей невестой – «Сразу же объявите, что выбор, павший на меня, был ошибочным. Во всем этом меня очень интересует, что будет со мной после завершения вашего маскарада». Выскочка молчал, а я была не в силах посмотреть на него. «Все верно!» – наконец проговорил он, и сердце мое ухнуло в пропасть. «Я хотел обсудить, как тебе себя вести. Что кроется за объявлением тебя моей невестой? Что тебя ждёт и какие встречи запланированы?» «Всё верно, с одной маленькой поправкой». Выскочка замолчал, и я молчала, так и не поднимая глаз и продолжая ломать в мелкую крошку хлеб. «Хлеб я тоже пеку себе сам. Мне нравится, как хрустит корочка у свежего хлеба», – неожиданно сказал Выскочка. «Мужчина мечта», – пробормотала себе под нос и отдернула руку от тарелочки. Внезапно Арис так громко расхохотался, что я подпрыгнула от неожиданности. «Вивьен», – отсмеявшись, весело проговорил Выскочка. Я намерен на тебе жениться, если, конечно, ты выдержишь общение с моей роднёй. Я с удивлением посмотрела на него. И после того, как выясню, кто же ты такая, жёстко припечатал меня словами к креслу ректор.